Глава 36. В шторме. Когда порывы усилились, я понял, что, приближаясь к выходу из бухты, направляюсь в полнейшую херню. В течение последних часов ветер все крепчал и крепчал. Здесь я прочувствовал это куда лучше, чем на земле. Он с воем обрушился на меня, когда я шел через форватор. Сильное волнение в заливе превратилось в пенищиеся волны, которые принялись раскачивать каяк сразу, как только я оставил позади последние скалы. Меня будто бросили в барабан стиральной машины. Болтало во все стороны, я крепко вцепился в весла. Волны перехлестывали через борт, окатывали меня с ног до головы. Вода понемногу заполняла лодку, так как непромокаемого фартука не было. С черного неба неслись потоки ледяной воды, бомбардирующие корпус лодки и мой череп. Теперь я, греб зажмурившись и широко открыв рот, пытаясь глотнуть воздуха. Бросив взгляд вдаль, я содрогнулся. Море превратилось в обширное бело-зеленое пространство, полное пены и волн. В моем направлении быстро мчались тучи, постоянно меняя форму. Это были то лошади, вставшие на дыбы, то поезда, несущиеся на полной скорости, соборы, атомные грибы, дым в глубине ночи. Я греб еще сильнее, вглядываясь в смутный рисунок островов впереди. Расстояние до них я обычно проходил достаточно быстро, но этой ночью мне казалось, что я остаюсь на том же месте. «Ну ты и парень, ты в курсе?» Голосок пытался пристыдить меня, но я отказывался его слушать. «Черт, вот ты качка!» «Тебе не кажется, что течение относит тебя не в ту сторону, приятель?» Я заорал посреди всего этого водного месива, теперь далеко от берегов. Но голос продолжал. «Ты чувствуешь этот запах, чувствуешь его? Это запах Тихого океана». «А не пошел бы ты», — подумал я, делая очередной грибок. «Дрожа, пронизываемый порывами ветра, раскачиваемый волнами». Затем ветер, похоже, немного ослаб, дождь вроде как затих. Я вздохнул, закрыл глаза, Именно в этот миг огромная бушующая волна подняла каяк, заставив меня опрокинуться. Я почувствовал, как его корпус резко наклонился, и еще даже не поняв, что происходит, перевернулся. Я попытался выполнить необходимый маневр — ударить веслом по воде, чтобы вернуть каяк в прежнее положение, но в меня ударила вторая волна. Господи! Обычно я выполнял такое на раз, но сейчас этой дикой грозовой ночью растерялся и запаниковал — Я нахлебался воды, откашлялся, сплюнул. Я отбивался. Мне удалось так легко освободиться, потому что не пришлось тянуть за ремень, чтобы снять фартук. Я всего лишь двинул бедрами и мгновением позже поплыл по волнам, которые уносили меня. Я заметил каяк. Он быстро мчался в открытое море, повернувшись бледным брюхом к небу в противоположном направлении. А я решил добираться в плавь. Вокруг меня ревел ветер с моря, тучи все скапливались на небе, меня обдавало водяными брызгами, а я все плыл, плыл, плыл, плыл в этой унылой и зловещей обстановке. Мало-помалу без моего ведома мозг отключился от слишком тревожной реальности, и я принялся плавать в странном милосердном забытии, Что-то толкало меня вперед. Я снова ощутил резкую боль в плече, которая дарил почти продырявил пальцами. Но мое тело не могло быть расколото надвое, как мне показалось, ведь я продолжал плыть. Взгляд по-прежнему был прикован к островам на горизонте, будто прицел ружья. Вдруг в этой долгой и ветреной ночи я почувствовал, что я больше не один. Повернув голову, я увидел ее. Совсем рядом, менее чем в двух метрах. Воду рассекал ее большой черный плавник, двигающийся в моем направлении. Боже мой! Срань Господня! Я тут же перестал плыть и замер настолько неподвижно, насколько это возможно. Когда касатка проплыла совсем рядом, я ощутил ударную волну от нее. Меня обогнал ее черно-белое тело, большое, словно корпус корабля. Я скорее домыслил, чем увидел ее крохотный глаз спереди у белого пятна. Затем она удалилась. Я долго провожал глазами ее плавник, не осмеливаясь снова поплыть из страха привлечь ее внимание движением воды. Только спустя несколько бесконечно долгих минут я возобновил движение. Меня не покидала паника. Движения стали лихорадочными, беспорядочными. Трехметровые волны, пенистые горные пики поднимали, уносили меня. Я кашлял, лыкал, дрожал от холода, наполовину утонув и плыл, плыл. Вот тогда у меня и возникла эта галлюцинация. Взметнувшаяся из бездны и тянущаяся к небу призрачная рука, бледная, с растопыренными пальцами. Я знал, что это рука Наоми, что это невозможно. Меня охватила паника. Затем рука снова погрузилась в морскую пучину. Не было поверхностного течения, которое заставило бы меня дрейфовать, но от этого силы таяли не менее быстро, когда я наконец заметил перед собой линию прибоя. Зрелище, которое буквально подхлестнуло меня. В невменяемом состоянии я проделал последние десятки метров, и мои подошвы ощутили под водой твердый камень. Я ободрал себе руки и колени, желая выбраться на этот чертов скалистый и предательский берег, полный острых краев, скользких склонов и коварных подводных камней, между которыми клокотало море. Когда я все же выбрался на пустынный песчаный пляж, то дрожал и стучал зубами от холода. Сухим меня было не назвать при всем желании, учитывая, что дождь снова принялся поливать пляж, а ветер с моря по-прежнему одолевал. Но я очень надеялся отыскать убежище. Этот остров я знал как свои пять пальцев. Сидор Айленд. Маленький, лесистый, почти плоский клочок земли полтора километра длиной с двадцатью дачными домиками по периметру. Все в это время года закрыты. И только двое постоянных обитателей на другом его конце. Стоя на коленях на песке, я отдышался, что оказалось совсем не быстрым делом и упершись руками в бедра и наклонившись вперед изверг из себя смесь морской воды и желчи. Когда я поднялся, прошло уже довольно много времени. Затекшие мускулы отозвались булью на попытку пошевелиться. Я пересек пляж, направляясь к маленькой тропинке, которая извивалась по лесу, мимо всех дачных домиков. Здесь часть дождя удерживали деревья, но я совершенно закоченел. Обхватив себя руками, я дрожал так сильно, что зубы стучали и никак не могли успокоиться. Кроссовки были полны воды и поскрипывающего песка. Джинсы прилипали к телу. Не поддавшись соблазну укрыться в первом же домике, который мне встретился, если полиция будет обыскивать остров, с него и начнет. Я прошел мимо примерно с полдюжины, прежде чем выбрать современный коттедж на сваях с алюминиевой крышей и дубовым каркасом, находящийся примерно в километре от того места, где меня выбросило на берег. Три ступеньки вели на большую террасу вокруг дома, нависающую над все еще бурным морем, но находящуюся на достаточном расстоянии, чтобы видеть, как призрачные хлопья пены поднимаются в темноте и оседают на пристани вдалеке от жилого строения. Толкнувшись в каждое окно по очереди, я обнаружил то, где ставни не были закрыты как следует. Обмотав кулак рукавом, Я разбил стекло и две минуты спустя уже находился внутри. Пошарив на стене у двери, нащупал выключатель. К счастью, электричество не отключено. Очень просто обставленная комната с односпальной кроватью. Пройдя по коридору, я оказался в зале, который, судя по всему, служил кухней-гостиной, и повернул выключатель. Затем без промедления отправился на поиски ванной комнаты. Найдя ее, разделся и скользнул под струю воды я еще дрожал от холода или от облегчения по коже бежали мурашки когда меня окутало облако теплого пара смягчающая ласка обжигающей горячей воды сняла напряжение с мускулов и мозга переполненного мрачными мыслями и я наконец расслабился вряд ли полицейские примутся обыскивать остров раньше чем через несколько часов или даже несколько дней они подождут пока закончится гроза Я снова подумал о стоявшем на дороге мужчине в черном, который кричал, чтобы я вернулся. Кто он такой? Сколько дней он следовал за мной, шпионил, и вот теперь он боится за меня? Откуда он взялся? Кто его послал? Агастин? Я подумал о Чарли, о мамах, о Дариле, валяющемся у подножия маяка. Выйдя из душа я обсох и обсоха, растерся полотенцем, пока кожа не стала красной, как у омара. Затем порылся в аптечном шкафчике, разыскивая дезинфицирующее средство. Оно нашлось между лейкопластырями и гигиеническими тампонами «Тампокс». Я обработал ссадиным на руках и ногах, в том числе на коленях, покрытых черными лунками и коричневатыми ранками. Судя по всему, от прибрежных камней. А затем заклеил их лейкопластырем. Меня посетила мысль, надо поспать. Чтобы утихла боль, которая возвращалась по мере того, как мышцы остывали. Чтобы забыть о касатке, внезапно появившейся на волнах, о нескончаемом падении Дарила, о теле Наоми на Агат-Бич, о потухшем взгляде Чарли в машине, о руке, вынырнувшей из океана, о деньгах моих матерей в багажнике Форда. Я наполнил водой один из стаканов для полоскания зубов, и поискал в аптечном шкафчике обезболивающее. Их выбор оказался на удивление обширным, должно быть, жителей домика одолевали все виды воспалений и невралгии. В итоге я остановил свой выбор на демироле, для верности добавив оксикодон, даже не потрудившись узнать, сочетаются между собой эти два средства или нет. У меня болело все, что только возможно. За дверью обнаружился мягкий халат, махровый, как в гостиницах, и я закутался в него. Вернувшись в главную комнату, я почувствовал, как меня охватывают первые волны блаженной усталости или это уже сработали более утоляющие. Я просмотрел книги, стоящие на деревянном брусе, служившем каминной полкой: Чак Паланик, Джим Линч, Шерман Алекси, Джудит Джанс, только местные авторы. Мне захотелось разжечь огонь, но это было бы рискованно дым мог привлечь внимание. Я включил батареи на полную мощность. Отодвинул в сторону застекленную дверь, ведущую на террасу. Затем открыл ставни окон, выходящих на бурное море. В комнате послышался рев ветра. Проворно закрыл дверь и потушил все огни. В доме царил полумрак. Я отыскал в одном из ящиков на кухне свечку и коробок спичек. Зажженную свечу отнес на низкий столик. После этого рухнул на диван. Не знаю, то ли сказалось изнеможение, то ли подействовали таблетки, но это был самый глубокий, самый удобный и самый уютный диван, на котором я когда-либо сидел. Я перевел взгляд на сероватый прямоугольник окна и уставился на темное море, ощетинившееся светлыми гребнями, обложенное тучами черное небо, белые брызги, взлетающие в воздух на фоне скал по всей длине маленькой бухточки и невидимый горизонт. Я слышал, как вокруг дома грохочет гром. Ветер свистит в вершинах сосен, стоящих вдоль берега, а цепь стучит о пристань. Слышал, как трещит дом, будто жалуюсь. Как ни странно, эту атмосферу я находил самый умиротворяющий. Думаю, в какой-то мере этим блаженным состоянием я был обязан действию лекарств. В то самое мгновение, когда я уже погружался в сон, Мой онемевший мозг будто иглой пронзила мысль Агатбич. бич Под закрытыми веками появилась картинка. Кое-что имеющее отношение к Агат-Бич. Внезапно, на долю секунды, мое сознание будто молнией озарило. Я увидел правду. Но слишком поздно. Сон вымел эту мысль, словно дождь, который уже давно смыл с пляжа мои следы. И я уснул.